Склонность к приватности. Определение. Четко выстроенные личные границы. Склонность держать личное при себе. Категории, связанные с взаимодействием. Возможные причины. Взросление в условиях недостатка личного пространства. Много братьев и сестер. Необходимость делить с кем-либо комнату и так далее. Страх быть отвергнутым и обиженным. Персонаж получил травму или стал жертвой насилия в прошлом. Персонаж рос в некоторой изоляции, жил в монастыре и так далее. Секреты персонажа были раскрыты, что повлекло за собой смущение или унижение. Персонаж доверился не тем людям и пострадал от них. Персонаж испытал на себе, что такое темная сторона человека и как информацию используют в дурных целях. Жизнь с людьми, которые склонны рассказывать слишком много. Страх осуждения. Связанное поведение. Персонаж не предоставляет личную информацию. Персонаж закрывает шторы и запирает двери, чтобы остаться в полном одиночестве. Персонаж уклоняется от вопросов, переводит разговор на менее личные темы. Персонаж держит при себе свои страхи и желания. Персонаж избегает собраний и общественных мероприятий. Тихий сосед. Персонаж неохотно впускает людей в свой дом. Персонаж удаляет историю браузера. Персонаж соблюдает правила, чтобы не привлекать к себе внимание и не выделяться. Персонаж держится непринужденно и весело в обществе. Изоляция. Персонаж притворяется, что его увлечение больше никому не интересны, чтобы окружающие не задавали вопросов. Персонаж хорошо умеет слушать. Персонаж внимателен к окружающей обстановке и другим людям. Персонаж быстро начинает смущаться. Персонажу становится не по себе, когда окружающие задают слишком много вопросов или ведут себя навязчиво. Персонаж избегает ситуаций, в которых может оказаться уязвимым. Персонажу трудно попросить окружающих о помощи. Независимость. Персонаж наслаждается одиночеством. Персонаж тревожится при мысли о том, чтобы близко подпустить к себе других людей. Персонаж держит при себе планы на отпуск. Персонаж придумывает отговорки, чтобы избежать общественных мероприятий. Персонаж чувствует неуверенность. Персонаж осторожен в формулировках, думает, прежде чем говорить. Персонаж смущается. Персонаж избегает сплетен и сплетников. Персонаж уважает приватность окружающих. Персонаж не задает много вопросов из страха показаться грубым или назойливым. Когда окружающие задают личные вопросы, у персонажа появляется ощущение, что его допрашивают. Персонаж скорее остановится в гостинице, а не в чужом доме. Связанные мысли. Зачем Джефф задает столько вопросов? Он что, намеков не понимает? Скажу Джанет, что мы встретимся в ресторане, иначе она предложит заехать за мной. Если меня еще хоть раз спросят, как у меня дела, я закричу. Только что Нэнси без спроса пролистала фотографии на телефоне у Миши. Какая грубость! Связанные эмоции. Возбуждение. Тревога. Оборонительная позиция. Решимость. Ощущение нависшей угрозы. Фрустрация. Незащищенность. Нервозность. Паранойя. Сожаление. Неловкость. Положительные аспекты. Персонажи, склонные к приватности, с большим уважением относятся к окружающим и их личным границам. Они не задают слишком много вопросов и на уровне интуиции отлично чувствуют, когда другому человеку некомфортно. Они способны работать самостоятельно, не отвлекаясь от задачи, и с легкостью отделяют работу от личной жизни. Отрицательные аспекты. Персонажам, склонным к приватности, трудно делиться личной информацией, и они часто возмущаются, когда их об этом просят. Им бывает сложно открыться настолько, чтобы выстроить серьезные отношения. Зачастую этих персонажей ошибочно считают застенчивыми, но они просто очень избирательны в выборе, кого впускать в свою жизнь. К тому моменту, когда они, наконец, будут готовы кому-то довериться — вполне возможно, что желаемый друг уже переключится на того, кто с большей легкостью пойдет на контакт. Пример из кино. У героя фильма «Горец» Рассела Нэша есть веские причины быть замкнутым. Будучи бессмертным, он вот уже 450 лет скитается по свету, переезжает с места на место и принимает новые обличья не имея возможности раскрыть, кто он на самом деле, и не желая наблюдать, как стареет и умирает очередная смертная жена, он дистанцируется от окружающих и ведет себя с осторожностью, рассказывая лишь то, что необходимо в конкретный момент. Дополнительные примеры из литературы. Страшила Редли. Убить пересмешника. Лора Берни. В постели с врагом. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Требовательность, экстравертность, дружелюбие, щедрость, любовь к сплетням, отзывчивость, чрезмерное любопытство, паранойя. Сложности для персонажа, склонного к приватности. Необходимость попросить помощи, особенно у незнакомца. У персонажа возникают чувства к тому, чье внимание нужно завоевывать. Персонаж показал уязвимость коллегам. Бывший парень разозлился и устроил сцену и так далее. Ситуация, когда необходимо поделиться информацией с окружающими. Терапия, реабилитация и так далее.